Глава третья. 4 часа в небе, одна пересадка, и вот я в Онапе. Отец ответил после второго звонка и сообщил, что застрял в пробке. Ещё минут 30, может, 40. Я подожду тебя на улице, ответила ему. Подхватила чемодан на колёсиках, поставила на него сумку, закинула на плечи рюкзак. и устремилась к знакомству с солнечным югом. В прямом смысле, с солнечным, оказавшись на роже, я мгновенно ослепла, зажмурилась и прикрыла глаза рукой. Но было уже поздно. Оставаться в проходе я не могла, потому что снующие туда и обратно люди толкали меня и ругались. Поэтому сделала несколько быстрых шагов в сторону, надеясь прижаться к надёжной стене. Напряжалась к мужскому телу, точнее налетела на него споткнувшись. Неизвестный покачнулся и издал невнятный звук, похожий на вскрик. Затем я услышала стук пластика по асфальту, шум мотора и шуршание шин. Всё это почти одновременно. "Нет!" вскрикнула моя опора и попыталась броситься в сторону этих звуков. Но помешала я, не успевшей выпустить из рук его одежду. Мы оба упали на бетонное покрытие. Точнее, я на чемодан, а мужское тело на меня. Несмотря на всю эту неразбериху, хруст пластика прозвучал так отчетливо, что и слепо-глухонемому стало бы понятно — случилось страшное. Глаза уже более-менее приспособились к яркости освещения, и я повернула голову на звук. «Мамочка моя!» Под колесами подъехавшего такси лежал айфон. Кажется, десятый или даже одиннадцатый. Во рту мгновенно пересохло, по горлу прошла судорога, Я сглотнула и посмотрела на парня, все еще продолжавшего полулежать на мне. Пока он с отчаянием глядел на свой почивший телефон, я успела хорошо рассмотреть загорелое лицо, мужественный профиль, каштановые волосы, выгревшие на кончиках, и красивые глаза янтарного цвета, которые, наконец, обратились на меня. И теперь в них бушевала гроза. «Я бы попятилась назад, вот только отступать было некуда», И так лежала на спине рюкзаки и чемоданы, а все углы, края и неровности впивались мне в рёбра, поясницу и ещё в одно более мягкое место. Извините, тоненько пискнула и попыталась пошевелиться, намекая, что мне неудобно так лежать под ним. Но он только переместил центр тяжести и схватил рукой мою футболку с самого горла. Ему было 2 дня. Выдохнул парень мне в лицо и пообещал: "Убью Причём произнёс это так уверенно, что я сразу и безоговорочно поверила. Убьёт. Несмотря на жару по коже пробежал озноб. Лишившийся телефона незнакомец находился слишком близко от меня и просто излучал опасность. Ему нужно только чуть поднять руки, чтобы обхватить ими мою нежную шею. Я так явно представила себе это, что почти поверила в подобное развитие событий. А взгляд парня не оставлял сомнений, что этот вариант прокручивался и у него в голове. Мою юную жизнь спас грозный пожилой таксист, который высунулся в открытое окошко и поинтересовался. «Таксы ты заказывал?» «Я!» — чуть ли не вскрикнула от радости. «С вещами помогите, пожалуйста!» Пока он выбирался из машины, мы с моим визави обменялись взглядами. Его, гневный, метающий в меня молнии, Мой ехидный говорящий: "Ну и что ты мне теперь сделаешь? И вообще, я нечаянно и уже извинилась. Сам виноват, надо крепче держать свои дорогие игрушки". Парень демонстративно разжал пальцы и, покрутив ими у моего лица, сжал в кулак так сильно, что костяшки побелели. Убедившись, что угроза до меня дошла, он поднялся на ноги, прекратив наконец придавливать меня своим телом. Я тоже сумела принять вертикальное положение и тут же переместилась за чемодан с сумкой. Хоть какая-то преграда от взбешённого незнакомца. Когда мои вещи подхватил таксист, спряталась за его широкой фигурой. Уже подходя к машине, обернулась. Незнакомец без телефона безотрывно смотрел на меня. В ответ на мой взгляд он гаденько улыбнулся. И от этой улыбки Мороз пробежал по коже уже второй раз среди душного августовского дня. "Я тебя найду", негромко пообещал он. Но я услышала и поверила: найдёт и убьёт. Но это будет позже. А сейчас пожилой арменин дал мне отсрочку от казни. Надеюсь, этот загорелый, расстроенный незнакомец уже завершил свой отдых и теперь летит домой, желательно куда-нибудь подальше. Так чтобы наши пути никогда больше не пересеклись. Я позвонила отцу и сообщила, что еду в такси. Он даже обрадовался и продиктовал адрес, сказал, что вернуться домой ему будет гораздо проще, чем добраться до аэропорта. Машина остановилась у двухэтажного дома с зелёной крышей. Вдоль забора снаружи росли мне известные мне хвойные деревца, пострежанные конусом, а внутри Пестрели плодами яблони и, кажется, персики. Больше отсюда было не разглядеть. Я расплатилась с таксистом и осталась одна перед калиткой. Не выдержав, привстала на носочки и заглянула внутрь. Выложенная плиткой дорожка, по обе стороны от неё простой зелёный газон. Никаких цветов. Чуть дальше те самые плодовые деревья. Одной из стен дома обвивали, забираясь на крышу, виноградные лозы. вешанные тяжёлыми тёмными кистями здесь чувствовалась только мужская рука похоже мой отец не женат ну здравствуй саша он подошёл неслышно и я вздрогнула от испуга обернулась здравствуй папа какое-то время мы рассматривали друг друга я почти не помнила его внешность и сейчас он мне понравился Мой отец был привлекательным мужчиной, высоким, подтянутым, со светлыми взлохмаченными волосами, большим носом, когда-то сломанным в драке, и голубыми, как у меня, глазами. Он смотрел на меня и улыбался, а я поняла: папа рад меня видеть. Пойдём в дом. Он легко подхватил мои тяжеленные вещи, над которыми таксист потел и кряхтел, намекая, что следовало бы доплатить за неподъёмную ношу. Я двинулась за отцом. Жадно впитывает цвета, запахи, виды. Здесь я буду жить следующий год, если, конечно, не произойдёт ничего непредвиденного. Моя комната располагалась на втором этаже. Она мне сразу понравилась, хоть и была не слишком большой. У меня была удобная кровать, застеленная мягким плюшевым покрывалом с какими-то экзотическими цветами, был шкаф для одежды, письменный стол и полки для книг, комод, а на стене над ним собственный телевизор. Правда, цвета буев были мрачноватые, серо-лиловые, но отец сказал, что я могу здесь всё поменять по своему вкусу. Как только он ушёл, упала на кровать, раскинула руки и улыбнулась. Ну здравствуй, мой новый дом.